Глава 19. Абдутиам, староста нашей деревни Гандиоль. Так вышло по праву. Абдутиам ненавидит моего отца, потому что мой отец, этот старый человек, опозорил его перед всеми. Абдутиам собирает в нашей деревне налоги. Поэтому он собрал однажды Большой Совет Старейшин, к которому вскоре присоединились все жители Гандиоля. Вдохновившись словами посланника короля Кайора и следуя указаниям посланника губернатора Сен-Луи, абду сказал, что мы должны идти новым путем и выращивать арахис, а не сорго, не томаты, не лук, не капусту, не арбузы. Арахис даст нам деньги на уплату налогов. Арахис даст рыбакам новые сети. Арахис позволит вырыть новые колодцы. Деньги от Арахиса — это кирпичные дома, каменная школа, железные крыши на хижинах. Деньги от Арахиса — это поезда и дороги, моторы для пирог, диспансеры и родильные дома — «Производители арахиса», — сказал в заключении староста Абдутиам, «будут освобождены от обязательных работ, а не покорные — нет». Тогда мой отец, этот старый человек, встал и попросил слова. «Я его последний сын, последний ребенок». С тех пор, как нас покинуло Пендо, волосы на голове у отца — совсем побелели. Мой отец, солдат повседневности, жил только для того, чтобы уберечь от голода своих жен и детей. День за днем, в долгом плаванье по реке жизни, отец питал нас плодами своих полей и садов. Благодаря отцу, этому старому человеку, мы, его семья, росли, хорошели, точь-в-точь, точь, как растения, которыми Он нас кормил. Как Он выращивал деревья и плоды, так Он выращивал нас, Своих детей. Мы росли прямыми и сильными, словно из семян, посаженных им в легкую почву Его полей. Мой отец, этот старый человек, встал и попросил слова. Когда ему его дали, он сказал, Я, Бассиру Кумбандие, внук Сиди Маламинандие, правнук внука одного из основателей нашей деревни, скажу тебе об дутям кое-что, что тебе не понравится. Я не отказываюсь отдать подарахис одно из своих полей, но я отказываюсь отдавать подарахис все мои поля. Арахис не может прокормить мою семью. «Абдутиам, ты говоришь, что арахис — это деньги, но, видит Бог, я не нуждаюсь в деньгах. Я кормлю свою семью сорго томатами, луком, красной фасолью, арбузами, растущими на моих полях. Есть у меня корова, она дает мне молоко. Есть несколько овец». Они дают мясо. Один мой сын — рыбак, он дает мне сушеную рыбу. Мои жены добывают из земли соль на весь год. Имея всю эту провизию, я могу даже открыть двери голодному путнику, исполнить священный долг гостеприимства. Но если я буду выращивать один только арахис, кто накормит мою семью? Кто накормит путников, которым я обязан оказать гостеприимство? Деньги от арахиса не смогут прокормить всех. Ответь мне, Абдутиам, не в твою ли лавку я должен буду прийти, чтобы купить чего поесть? Абдутиам, то, что я сейчас скажу, тебе не понравится. Но староста деревни должен заботиться об интересах всех жителей, а не только о собственных. Абдутиам, ты и я, мы с тобой равны, и я не хочу, чтобы в один прекрасный день мне пришлось прийти к тебе в лавку и выпрашивать в кредит риса, масла, сахара для своих близких. И еще я не хочу, чтобы моя дверь была закрыта для голодного путника» от того, что я и сам буду голоден. «Абдутиам, то, что я сейчас скажу, тебе не понравится. Но как только все мы, повсюду, в окрестных деревнях, начнем выращивать только арахис, он упадет в цене. Мы станем зарабатывать денег все меньше и меньше, и в конце концов ты и сам начнешь жить в кредит». Лавочник, в покупателях у которого одни должники, сам становится должником своих поставщиков. «Абдутиам, то, что я сейчас скажу, тебе не понравится. Я, Бассиру Кумбандии, видел тот год, который назвали потом голодным. Твой покойный дед мог бы рассказать тебе о нем. Это был год, после нашествия саранчи, год великой засухи, год сухих колодцев, год полевых бурь с севера, год, когда река обмелела, и мы не могли поливать наши поля. Я был совсем маленький, но я помню, что если бы мы не делились всем в ту адскую сушь, если бы мы не разделили на всех наши запасы сорго, красной фасоли, лука, манеоки если бы мы не делились друг с другом нашим молоком и нашими баранами, мы бы все умерли. Абдутиам, в ту пору нас не спас бы ни арахис, ни деньги от арахиса. Чтобы пережить такую дьявольскую засуху, нам наверняка придется съесть семенной фонд будущего года, а потом снова покупать его в кредит у тех самых людей, кому мы будем продавать наш арахис по той цене, которую они и назначат. И с этого момента мы навсегда превратимся в бедняков, в нищих попрошаек, навсегда. Вот потому-то, Абдутиам, даже если это тебе не нравится, я говорю «нет» арахису и «нет» деньгам от арахиса. Речь моего отца совсем не понравилась Абдутиаму, который очень и очень разозлился, но не показал этого. Абдутиаму не понравилось, что отец сказал, будто он плохой старост. Абдутиаму совсем не понравилось, что отец упомянул его лавку. Так что последнее, чего пожелал бы Абдутиаму, Так это, чтобы его дочь Фари соединилась с одним из сыновей Басиру Кумбы-Ндия. Однако Фари-Тиам решила иначе. Фари-Тиам отдалась мне в маленькой Эбеновой роще перед тем, как я уехал на войну во Францию. Фари любила меня больше, чем честь своего отца, который у того и вовсе не было.